Полотенце Синди висит на её пустом кресле. Вот стать бы полотенцем Синди и чтобы она села на тебя. При этой мысли у Гарри пересыхает во рту. Рай. Он поднимает взгляд и видит, что косматые горы ещё больше закрыли солнце, хотя кресла по-прежнему отбрасывают длинные тени, превращая землю в ромбовидную шахматную доску. Бади Ингельфингер говорит о або маркете тихо, злобно, без малейшей иронии. Ты себя как-нибудь спроси, кому выгодно инфляция. Она выгодна людям, которые увязли в долгах, неудачникам нашего общества. Выгодно правительству, потому что оно получает всё больше налогами, не повышая их. А кому это не выгодно? человеку с деньгами в кармане, человеку, который платит по своим счетам. Вот почему. Тут голос бадди опускается до заговорщического шипения. Этот человек исчезает с лица земли, как индейцы. Но зачем мне работать, спрашивает он у эбб, если у меня из кармана выкачивают деньги для тех, кто ничего не делает? а Гарри мысленно бредет по хребту горы, откуда вверх, словно пар, поднимаются облака. Такое впечатление, что гора Пемаквит движется, рассекая летнее небо и солнце, хотя бассейн теперь уже весь в тени. Тельма весело объявляет приятельнице Бадди. «Астрология! Гадание по руке! Психиатрия! Я за все это!» за все, что помогает жить. А Гарри думает о своих родителях. Надо было им вступить в какой-нибудь клуб. А то жили как на войне. Мама сражалась с соседками, папа и его профсоюз ненавидели владельцев типографии, где он всю жизнь гнул спину, Оба презирали тех немногих родственников, которые пытались поддерживать с ними связь. Все четверо папа и мама и Хасси и Мим забаррикадировались от всего света и винили каждого, кто пытался из этой крепости протянуть руку в поисках друга. Никому не доверять. Хенди Меллон не доверяет, я тоже. Милый папка. Так он и не вылез из нужды. А кролик наслаждается Он вознесся над этим старым, сохранившимся лишь в воспоминаниях миром, разбогатевший, успокоившийся. Бадди продолжает жалобно нудить. Денежки из одного кармана перекочевывают в другой. Они же не испаряются, а за правила на этом богатеют. Со скрежетом отодвигается кресло, и кролик чувствует, что это встал Уэб. Голос его звучит откуда-то сверху, весомо иронически, примирительно. В тебе остаётся одно самому стать за правилой. Безусловно, говорит бадди, понимая, что от него хотят отделаться. Крошечная точка, птица, возможно, сказочный орёл, впрочем, не отсуди по тому, как неподвижно его крылья это конюк, резвится среди золотистых хребцов горы. то парит над ними, будто крапенка на цветной плёнке кодыке, то ринится вниз и исчезнет из виду, а мимо плывут, плывут облака с голубоватой подбрюшиной. Ещё одно кресло царапнуло по плиткам. Резкий возглас Гарри, голос Дженис. Он наконец отрывает взгляд от этого великолепия, И пока глаза его привыкают к окружающему, в во албу возникает боль, лёгкая артериальная боль. Возможно, именно с такой несущественной, необъяснимой боли начинается путь человека к смерти. У одних он медленный, будто их кошка лапкой задела, у других стремительный, словно их ястреб унёс. Рак, сердечно-сосудистые заболевания, «Так что же понадобилось, Бесси?» Дженнис, говорит, задыхаясь, слегка ошарашенно. Она сказала, Нельсон приехав, «с этой девицей». «С Мелани», — говорит Гарри, довольный, что вспомнил. А вспомнив это имя, он одновременно вспоминает и как зовут девчонку Бадди, Джоанна. «Приятно было с вами познакомиться, Джоанна». говорит он, прощаясь, пожимая ей руку, производя хорошее впечатление, оставляя свою тень. Гарри везет их домой в мустанге, Дженнис с опущенным вверхом. Воздушные струи обволакивают их, создавая иллюзию сумасшедшей и опасной скорости. Ветер срывает слова с губ. Что же мы, чёрт бы его побрал, будем делать с парнем? спрашивает Гарри у Дженнис. Что ты имеешь в виду? Когда ветер откидывает назад её тёмные волосы, Дженнис кажется совсем другой. Глаза осушёны, рот приоткрыт, рука придерживает возле уха шёлковую косынку, чтобы не улетела. Прямо Элизабет Тейлор из фильма Место под солнцем. Даже крошечные морщинки в уголках глаз и те придают ей шику. На дженни степенный костюм и белая кашемировая кофточка. Я имею в виду, собирается он поступать на работу или что он намерен делать? Послушай, Гарри, он же ещё учится. По его поведению этого не скажешь. Он чувствует, что надо кричать. Мне вот так не повезло. Я не ходил в колледж. А ребята, которые ходили, не катались в Колорадо на планёрах, или чёрт его знает, на чём, пока у отца не кончатся денежки. Ты не знаешь, чем они занимались. Да и вообще времена сейчас другие. Так что будь помягче с Нельсоном. После того, что ему пришлось из-за тебя пережить, не только из-за меня, После того, что ему пришлось пережить, ты должен быть благодарен, что ему захотелось приехать домой. Вообще. Ну не знаю. Не знаешь что? Не по душе мне это. Слишком я был в последнее время счастлив. Не сходи с ума, говорит Дженнис. Это означает, что ей это не грозит. Однако их всегда роднило то, что она поддаётся смятению с такой же быстротой, как и он. Ветер со свистом несётся мимо, и в душе Гарри от испуга возникает любовь к чему-то безъименному, к ней, к своей жизни, к миру. Когда едешь с горы Пемаквит, городок Маунт-Джадж предстаёт перед тобой совсем иным, чем когда едешь домой из Брюера. Бывшая картонная фабрика, вытянутый брусок с узкими окнами, внизу у высохшего водопада, загнанного под землю, чтобы давать электричество, и новая реклама Exxon и Mobil, высоко-высоко взнесённая на алюминиевых столбах в небо над шоссе 422, так что кажется, будто это антенны корабля, прилетевшего из космоса. Солнце, чьи лучи тянутся сейчас над долиной, зажигает оранжевым светом стелажи городских окон и таким внушительным кажется отсюда шпиль лютеранской церкви из песчаника, куда Кролик ходил по воскресеньям в школу к сварливому старому Фрицу Круппенбаху, который внушал им на уроках, что жизнь хороша для тех, кто верит, а для неверующих нет ни спасения, ни мира, никакого мира. Притормаживая машину, Гари ощущает потребность и злить Дженнис душу. «Я вчера вечером начал тебе рассказывать про молодую пару, которая заходила к нам в магазин. Так девчонка была очень похожа на Рут. И по летам вполне подходит. Постройнее и говорит иначе, но есть в ней что-то, сам не знаю что». Это всё твоё воображение. Ты узнал, как её зовут? Я спросил, но она не сказала, схитрила и при этом какетничала, хотя ни к чему не придерёшься. И ты считаешь, что это была твоя дочь? По тону Дженсон понимает, что не следовало ему изливать ей душу. Я ведь так не сказал. — А что же ты сказал? Сообщил мне, что все еще думаешь об этой бабе, с которой ты спал двадцать лет тому назад, и что у вас, оказывается, есть прелестная крошка. Он кидает на Дженнис взгляд и видит, что сходства с Элизабет Тейлор уже нет и в помине. Губы жестко сжаты и сморщились, точно спеклись от злости. — И да лупино! Куда они деваются все эти знаменитые голливудские стервы? В городе на перекрёстке, где Джексон-стрит вливается в центральную, многие годы стоял просто указатель "Стоп". Но в прошлом году после того, как сын мэра разбил свою машину, налетев на этот указатель, здесь поставили светофор, который почти всё время мигает жёлтый в одну сторону, красный в другую. Гарри берётся за тормоз. и делает левый поворот. Дженнис на повороте приваливается к нему, так что её рот оказывается рядом с его ухом. "Ты просто ненормальный", кричит она. "Вечно ты хочешь того, чего у тебя нет, вместо того, чтобы радоваться тому, что есть". Весь так и расплылся при одной мысли об этой несуществующей доченьке, в то время как твой реальный сын от собственной жены ждёт тебя сейчас дома, а ты говоришь: что хотел бы, чтобы он сидел в Колорадо. Я действительно этого хочу, говорит Гарри. Он готов сказать что угодно, лишь бы переменить тему разговора. И ты не права, считая, что я хочу чего у меня нет. Мне очень даже нравится то, что я имею. Вся беда в том, что начинаешь бояться, как бы у тебя это не отобрали. Ну, во всяком случае, отбирать будет не Нельсон. Он от тебя ничего не требует, разве что немного любви, но и этого не получает. Просто понять не могу, почему ты такой странный отец. Стремясь закончить приперительство до того, как они подъедут к дому мамаши Спрингер, он сбавляет скорость на Джексон-стрит, где каштаны и клёны так переплелись, что из-за густой их тени кажется, будто сейчас куда позднее. Мальчишка что-то затаил против меня, мягко произносит он, чтобы посмотреть, что за этим последует. Дженнис точи снова располяются. Ты всё время так говоришь, но это неправда, он любит тебя или любил. Небо там, где оно виднеется сквозь переплетение ветвей, ещё светлое. И по их лицам и рукам словно мотыльки скользят блики. Одно я знаю совершенно твёрдо. Капризным, но уже куда более мягким тоном говорит она: "Я не желаю больше слышать о твоей милой незаконной дочке. Это омерзительно". Я знаю, сам не понимаю, почему я о ней упомянул. Он ошибся, решив, что они единое целое. И поделившись с ней этим видением из тех времён, когда он был один, ошибка свойственная женатым людям. "Омерзительно", кричит Дженнис. "Я больше никогда не упомяну об этом", обещает он. Они сворачивают на Джозеф-стрит, где пожарная водозаборная колонка всё ещё стоит в выцветшем от времени красно-бело-синем клоунском наряде. Так раскрасили ее школьники 3 июня тому назад по случаю двухсотлетия Америки. С вежливостью, рожденный новой неприязнью к Дженнис, он спрашивает, «Поставить машину в гараж? Оставь ее у крыльца. Она может понадобиться Нельсону». Они поднимаются на крыльцо, и шагать ему так тяжело, будто резко возросла сила притяжения. Они с сыном много лет тому назад пережили сложный период. Кролик себя за это простил, а вот сын, насколько ему известно, его не простил. Когда сгорел дом Гарри, там погибла девочка по имени Джилл, девочка, которую Нельсон полюбил как сестру. По крайней мере, как сестру. Но прошли годы, Живые залатали раны, да и столько людей, сражённых болезнями, в которых по винин лишь один бог, с тех пор пополнили ряды мертвецов, что случившееся не кажется больше таким уж страшным. Скорее кролику кажется, что Джил просто переехала в другой город, где непрерывно растёт население. Джил было бы сейчас 28 лет. Нельсону двадцать два. Подумать только, какое бремя вины вынужден нести Господь Бог. Входную дверь дома мамаши Спрингер заела, и ее удается открыть лишь ударом плеча. В гостиной темно, и ко множеству мягкой мебели добавились еще рюкзаки. На площадке лестницы стоит потрепанный клетчатый чемодан, не Нельсона. С веранды доносятся голоса. Эти голоса ослабляют силу притяжения, гнетущую Гарри, как бы опровергают курсирующие в мире слухи о всеобщей смерти. Он идет на голоса через столовую, затем кухню, и выходит на веранду, сознавая, что хватил немного лишку и потому недостаточно осторожен, раздался, обмяк, и представляет эту огромную движущуюся мишень. Медные листья бука налеплены на сетку, ограждающую веранду. Лица и тела поднимаются с алюминиевой нейлоновой мебели, точно облако взрыва, который видишь на экране телевизора с выключенным звуком. Сейчас в зрелом возрасте Мир всё чаще и чаще предстаёт перед Гарри в виде картинок на экране телевизора, в котором что-то не так. Они похожи на картинки, которые мелькают в мозгу перед тем, как мы засыпаем, картинки, которые кажутся осмысленными, пока в них не вглядишься, а вглядишься и просыпаешься потрясённый. Быстрей всех поднялась девица, курчавая Довольно крепкая девчонка с блестящими карими на выпоте глазами и рубиново-красной улыбкой с ямочками, точно скопированной с открыток, какие посылали в начале века в Валентинов день. На девчонке видавшие виды джинсы и что-то вроде индийской вышитой рубахи, на которой не хватает блёсток. Её рукопожатие влажное, нервное удивляет Гарри. Нельсон не спеша поднимается на ноги. Как всегда, встревоженное лицо покрыто горным загаром, и он выглядит стройнее, шире в плечах. Меньше похож на щенка, больше на паршивого пса. Где-то в Колорадо или в Кенте он коротко постригся под панка, а в школе носил волосы до плеч. Пап, это моя приятельница Мелони. Мой отец, моя мать. Мам, это Мелони. Приятно с вами обоими познакомиться, говорит девчонка. К её губам словно приклеилась весёлая яркая улыбка, точно эти простые слова преддверием шутки маленького циркового представления. Вот кого она напоминает Гари? этих не вполне реальных, но явных раброк женщин, которые в цирке висят под куполом, держась за что-то зубами или зацепившись ногой за бархатный канат, быстро взбираются наверх и летят сквозь переливающийся блёстками воздух. Именно их, хотя она и одета в подобие лохмотьев, какие нынче нацепляют на себя девчонки. Странная стена или завеса из слепящего света Мгновенно опускается между ним и этой девчонкой полное отсутствие интереса, которое он объясняет добрым отношением к сыну. Нельсон и Дженнис обнимаются. «Эти маленькие спрингеровские ручки», — вспоминает Гарри слова своей матери «выбор». Глядя на то, как эти руки вжимаются сейчас в спину облачённой в теннисное платье Дженис, обманчивые лапки, что-то в изгибе тупых пальцев указывает на скрытую силу. Нельсон унаследовал от Дженис эту привычку надувшись молчать и упрямо стоять на своём, нищета духа Однако, когда Дженнис отрывается от сына, чтобы поздороваться с Мелени, и отец с сыном оказываются лицом к лицу, и Нельсон говорит: "Привет, пап", и колеблется, как впрочем и отец, пожать ли ему руку или обнять или как-то дотронуться, любовь неуклюже затопляет паузу. "Ты выглядишь окрепшим", говорит Гарри. "Я чувствую себя выпотрошенным". Как это вы сумели так быстро сюда добраться? Голосовали. Вот только в Канзас-Сити сели на автобус и доехали до Индианаполиса. Кролик в тех местах ни разу не был. Его чада проделала за него этот путь по дорогам его мечты. Тем временем мальчишка рассказывает: На позапрошлой ночь мы провели в каком-то поле в Западном Огайо. Не знаю, где-то за Толидо. Жутковато было. Мы накурились до чёртиков в спарнем, который подвёз нас в своём размалёванном фургоне, и когда он нас выбросил, мы с мёленые понятия не имели, где находимся. Мы всё время разговаривали, чтобы не поддаться панике. Да и земля оказалась куда холоднее, чем мы думали. Проснулись мы совсем замёршие, но хоть деревья больше не казались осьминогами, и то хорошо. "Нэлсон, восклицает Дженнис, с вами же могло Бог знает что случиться, с вами обоими! А кого бы это огорчило?" спрашивает парень, и обращаясь к бабушке, а Бесс сидит, замкнувшись в самом тёмном углу веранды, говорит: Тебя бы это не огорчило. Верно, бабуля, если бы я выпал из картины. Очень даже огорчило бы, решительно отвечает она. Дедушка ведь в тебе души не чаял. В основном-то люди очень даже милые, говорит Мелони, чтобы успокоить Дженнис. Голос у неё странный, булькающий, словно она только что справилась с приступом смеха, пивучий. Такой, будто она думает о чем-то далеком, вызывающем радость. Люди, с которыми трудно поладить, встречаются нечасто. Да и те ведут себя как надо, если не показывать страха. — А что думает ваша мама по поводу того, что вы голосуете на дорогах? — спрашивает ее Дженнис. — Ей это неприятно. говорит Мелони и смеётся, тряся кудрями. Но она ведь живёт в Калифорнии, и посерьёзнев, смотрит на Дженни с светящимися, как лампы, глазами. Право же это разумно с экологической точки зрения, такая экономия горючего, гораздо больше народу должно было бы так ездить, но только все боятся. Роскошный лягушонок Вот как она видится Гарри, хотя сложена, насколько можно судить при этих размахайках, вполне по-человечески и даже не дурно. Он говорит Нельсону: Если бы ты лучше распоряжался своими деньгами, ты мог бы всю дорогу ехать на автобусе. В автобусе такая скукотища, пап, и полно всяких чудиков. В автобусе же ничего не узнаешь. Это правда, подпевает ему Мелания. Я слышала жуткие истории от своих подружек о том, что с ними было в автобусах. Водители ничего не могут поделать. Они же ведут машину. А если ты выглядишь, ну, понимаете, что у нас называется хиппи, они даже вроде бы натрабливают на тебя парней. Да, в мире нынче небезопасно, изрекает Мамаша Спрингер из своего тёмного угла. Гарри решает сказать своё отцовское слово. Я рад, что ты так поступил, говорит он Нельсону. Я горжусь тобой тем, что ты сумел совершить такую поездку. Если бы я в твоём возрасте, поездил побольше по Соединённым Штатам. Я сейчас был бы куда лучшим гражданином. А я бесплатно съездил только в Техас, когда дядя Сэм послал меня туда. Дяди Сэм так в просторечии именуются американское государство. Они выпускали нас, сообщает он Мелони, в субботу вечером на огромное поле, где пасутся коровы. Называлось это место Форт-Худ. Он пережимает, слишком много говорит. Пап, — нетерпеливо обрывает его Нельсон, — теперь страна наша всюду одинаковая, куда не поедешь. Везде все те же супермаркеты, везде продается одно и то же пластмассовое дерьмо. Смотреть просто не на что. Нельсон так разочаровался в Колорадо, с своим весёлым тоном сообщает им Мелони. Ну сам штат мне понравился, просто не по душе пришлися эти жмоты, которые там живут. Лицо какое-то обиженное, злое, Гарри знает, что он никогда не выяснит, что произошло в Колорадо, что заставило парня вернуться к нему. Совсем как в тех историях, что ребята приносят из школы. Всегда не они, а кто-то другой, начал драку. Дети ужинали? спрашивает Дженнис, входя в роль матери семейства. От этого ведь быстро отвыкаешь, если не практиковаться. Мамаша Спрингер с неожиданно довольным видом объявляет: "Мелони приготовила чудеснейший салат из того, что нашла в холодильнике на дворе". Мне очень понравился ваш огород, говорит Мелони, обращаясь к Гарри. Эта маленькая калиточка, всё здесь так красиво растёт. Гарри никак не привыкнет к этой её журчащей речи и манере пристально смотреть на тебя. Точно она боится, как бы ты чего не упустил. Угу, говорит он. Но в известном смысле это действует гнетуще. А копчёные колбасы у нас не осталось? Нейльсон говорит. Мелени, вегетка, пап. Вегетка? Вегетарианка, поясняет малый, наигранно жалобным голосом. А, что ж, законом это не запрещено. Малый зевает. Нам, пожалуй, пора на бокавую. Мы с Мелени прошлой ночь поспали всего какой-нибудь час. Дженнис и Гарри застывают и переводят взгляд с Мелани на мамашу Спрингер. Дженнис говорит, — Пойду приготовлю Нелли постель. — А я ему уже постелила, — сообщает ее мамаш. — А другую постель приготовила в бывшей швейной. — Я ведь сегодня почти целый день была одна. Вы оба теперь, похоже, нечего. Всё больше и больше времени проводите в клубе.